Йозеф Томан, н к а л и г у л а или «После нас хоть потоп». Часть первая. Глава первая. Рваные клочья тумана неслись над морем. В зелено-черных волнах еще дремала ночь. Дул азийский ветер. Под его резкими порывами желтоватый парус п у з ы р и л с я и трепетал. Три ряда в е с е л мерно рассекали волны. Военный корабль Евтерпа, пожирая волны, н е с с я на запад к родным берегам. Ду лазийский ветер, добрый в е ч е р И б л а г о м были дары Азии для Рима. Киликийская пшеница, сирийский пурпур и фрукты. Индийский м у с л и арабское золото и благовония, ливанские кедры, драгоценные камни. Добрым был восточный ветер и для Евтерпы, которая везла в Рим редкий груз, военного трибуна 6-го легиона Луция Геминия Куриона, помощника и приближенного Легата Вителия, со свитой и центурией в о й с к а Луций проснулся на жестком ложе единственной на судне каюты. В корабельном оконце виднелись лохмотья стелющегося над морем тумана. Рваные клочья поднимались вверх, соединялись, расплывались, таяли. Луцию их причудливые очертания напоминали знакомые предметы и лица тех, о ком он думал. Вот мелкие завитки тумана вокруг бледного просвета. Это ее лицо, в кольцах кудрей, лицо его невесты Таркваты, нежное, светлое, любимое, верное, верное. Луций прикрыл глаза. На востоке он не жил аскетом, но образ белоликой риблинки, его будущей жены, мечта о жизни с ней были сильнее мимолетных увлечений. Луций потянулся и раскрыл объятия Тарквата. «Скоро я буду с тобой». Он поднял голову. Круглый клок тумана несся вниз, к волнам, напоминая венок героя, который, вероятно, ждет его в Риме. На три месяца доверил ему легат Виттелий командование легионом, и фортуна была благосклонна к Луцию. Он победил во всех схватках с дикими парфянами, которые непрерывно угрожали дальним границам Римской империи. Он проявил мужество и отвагу, и, более того, выказал дальновидную осторожность в переговорах. «Клянусь Юпитером, Луций г е м и н и Курион будет великим человеком», начертал Легат Виттелий в послании к Римскому сенату, которое Луций должен лично вручить Макрону, первому приближенному императора. Луций улыбался. Скоро его голову украсит золотой венок Сената, а шею обовьют белые руки т а р к в а т ы Жизнь сверкает только красками радости. Жизнь — это песнь Анакриона. Аверома Регина Мунди. Приветствую тебя, Рим, царь мира. И все-таки есть нечто нарушающее душевный покой Луция. Черная тень нависла над его радостными ожиданиями. Неизвестность. Вопрос, давно возникший и неразрешенный. Почему Шестой Легион неожиданным приказом отозван из Сирии в Рим? Почему так спешно в середине зимы при закрытом море вызван в Рим он Луций? Почему оставлен в Азии и назначен прокуратором Иудеи Легат Виттелий Луций должен был еще два месяца пробыть в Сирии до положенного трехлетнего срока, и вдруг это неожиданное возвращение. Почему? Почему? Останется легион в Риме? Может быть, что-то готовится в вечном городе? Может быть, что-то случилось дома? Туман рассеялся, растворился в воде. Море даже на вид казалось холодным. Непроницаемо было лицо моря. Кто же ответит на вопрос, который тернием застрял в мозгу? Кто вынет этот колючий шип и когда? Боги, кто и когда? Страх жег Луция. Более всего, боялся он, что неладное творится дома. Из-за отца. Образ мыслей сервия г е м е н и я Куриона – влиятельнейшего из римских сенаторов был известен всякому но из за него император не стал бы вызывать в рим сирийский легион могли бы обойтись одним палачом мучительная неизвестность томит душу и лишает жизнь всех ее красок кто ответит мне луций хлопнул ладоши приказал обут ь себя и застегнуть панци ночной мрак Тонул в морской глубине, небо светлело, горизонт за кормой золотился. На мгновение ветер утих, море затаило дыхание. Солнце поднималось над волнами, рассеивая утреннюю мглу. У капитана г о р н а к с а был наметанный глаз. Капитан смотрел на запад, а на рее, над головой капитана, сидела обезьянка и поглядывала туда же. Чувство у зверька о в с т р е чем у человека. Симка забеспокоилась. Перескочила на мачту, выкатив агатовые глазки, и завизжала так, что у капитана заложило единственное здоровое ухо. Он смотрелся и через мгновение тоже увидел. Белое курящееся облачко над кузницей Гефеста. Сверкающая вершина горы. Этна. Сицилия. Евтерпа на своих восьмидесяти веслах неслась, как стадо жеребцов, почуявших близость конюшни. Вулкан Рос, полоска земли к югу расширялась, приближалась. Панорама Сиракуз постепенно вырастала из моря. Над городом царил храм Афины Паллады. Ослепительными рядами тянулись его мраморные колонны. Слева, в устье реки Анапа, Шумела на ветру бамбуковая роща. Справа белели крутые скалы, о которые разбивался прибой. Вдали на севере тяжело поднимался массив э т н а с заснеженной вершиной. За городом на пологом склоне среди зелени кипарисов и п и н и й сияли белизной летние виллы и скалились ступени амфитеатра. Сиракузская гавань раскрывала военному кораблю свои объятия. Гарнакс приказал убрать паруса. Пронзительно запела флейта, весла разом взлетели вверх и Евтерпа, замедляя ход, как морской еж заскользила по зеленой глади залива. Лязг якорных цепей, шум толпы на набережной, на темном фоне плебейской толпы сверкают белизной тоги патрициев. высыпал весь город, потому что появление корабля в январе месяце море было закрыто для плавания с октября до конца февраля, да к тому же военного было событием. Осадка Евтерпы не была особенно низкой, но тем не менее судно бросило якорь в добрые сотни шагов от берега. К краю Мола, сквозь толпу, пробирались четыре человека. Они всех расталкивали, шумели, Беспокойное возбуждение угадывалось в каждом их движении. Одежда кричащей расцветки отличала их от прочих людей так же, как и речь. Преувеличенно пышная, полная шуток и острот, намеренно громкая, такая, как о й она бывает, когда говорящий хочет, чтобы его слышали все. Толстяк в красном плаще, прокладывая путь локтями, выкрикивал. «Дорогу Великий Булдури Дан!» царица Востока, падшей, о боги, что я несу, у п а в ш и й звезде небесной, к р а с а в и ц ы из к р а с а в е ц Упавшая с неба звезда семенила за ним на толстых ногах в белом хитоне и синем плаще, усеянном серебряными блесками. т Ее ярко-красные щеки пылали, вокруг глаз растеклась черная краска. Народ с хохотом расступался. Кто-то выкрикнул. «Дорогу брюху чревоугодника е Луклина и товарищем его». «Ах, дорогие мои», — отвечал толстяк, — «вы помните друзей своих? Слава вам». Вслед за женщиной протискивался тощий редкозубый старик, волоча п л а щ по земле. Последним шел высокий статный мужчина в серой тунике, в шафранном плаще, скрепленном на плече блестящей пряжкой. Сиракузская знать брезгливо сторонилась. Ведь эти четверо, хоть и были любимцами публики, на общественной лестнице стояли вровень с ворами и девками. Все они были актеры. Толпа охотно со смехом расступалась, пропуская их к краю мола и жадно прислушиваясь к перебранке. «Он возьмет нас и не подумает, плевать ему на нас. Заткнись ты, т ю ф я к соломенный, возьмет, увидишь». помалкивай, смотри-ка лучше, вот он. Смотрела толпа и видела. На носу корабля, окруженный свитой, стоял стройный молодой человек, среднего роста, с соломенно-желтыми волосами, по-военному коротко остриженными. На груди его блестел серебряный панцирь с изображением солнца и лучей. Сапфировый плащ развивался на ветру. Он стоял в позе повелителя. Его серые широко расставленные глаза гордо смотрели на всех. По пристани уже разнеслась весть о том, кто этот человек. Толпа видела корабль, видела людей на палубе, но смотрела лишь на молодого человека. «Знатный господин, могущественный, богатый!» «О, Геркулес! Один его панцирь стоит пять лет плебейской жизни!» Смотрел Луций и видел. Волнуется на Малу пестрое сборище. С восхищением глядят на него жители Сиракуз. Он подал знак, чтобы ему принесли шлем. Шлем сверкнул на солнце. Ветер подхватил пурпурный султан. Изумление толпы передалось тем, кто был на корабле. Луций видел, как смотрят на него Патриции, как смотрят на него равные ему. Но под маской его презрительного равнодушия беспокойно билось сердце. Есть ли в этой толпе человек, который рассеет его опасения? Кто скажет ему, что делается в Риме? Взгляд Луция задержался на краю мола, куда, наконец, добрались четыре смешные фигурки. Не повернув головы, Луций сказал своему приближенному. «Ты видишь тит трех оборванцев и женщину в подоткнутом хитоне?» «Гестерионы. Мне кажется, что того длинного я видел в Риме. Как зовут Шута?» а ф а б и Скавр». «Да-да, ф а б и Скавр». Глаза Луция остановились на лодке, которая отвалила от мола и направилась к кораблю. «Это отцы города». Сиракузские Думвиры спешили приветствовать знатного гостя. Кто знает, не пригодится ли знакомство с ним когда-нибудь. Они торопились поклониться и отдать дань уважения всемогущему Риму. Луций приказал подать темного сирийского вина, возлил Марсу, поднял тост за императора Тиберия и выпил вместе с прибывшими. Сыновитые хозяева доставили гостя на берег, тем временем корабль наберет воды, копченые трески и вина. о т д о х н у л гребцы. Толпа расступилась. И только актеры двинулись к Луцию. Они поклонились ему по-восточному, низко, в пояс, пусть видят, что и им знакомы хорошие манеры. Высокий, слегка наклонив голову, воздел руки кверху и произнес. «Знатный господин! Мы, римские актеры, граждане Рима!» Как он гордо сказал это про хвост! Целый год мы бродили по Сицилии, показывая свое искусство. Мы жаждем вернуться в свой любимый город».